Глава шестая. О том, как справляют день рождения. «Вот уж кого не ждала!» Анастасия Георгиевна даже развела руками. «И что же ты забыл в моем доме?» «Вы, как всегда, очень любезны по отношению ко мне, дорогая бабушка. Андрей без разрешения уселся на маленький резной стул, сделанный под старину». Молодящаяся, изысканодетая, худощавая и все еще в чем-то красивая старушка не скрывала своего презрения к незваному гостю. Она неторопливо закурила, не слишком-то заботясь о том, что дым от ее дорогой сигареты летит в сторону собеседника. «Какой любезности ты еще ждешь от меня, волчонок! Даже если бы я была лучшей в мире бабушкой», Ты все равно бы сделал все, чтобы тебя возненавидели. «Я что-то сделал?» — притворно удивился Андрей. «Как странно! А мне казалось, что в детстве я был ангелом. Ведь смог я как-то вас вытерпеть?» Старуха покачала головой. «Негодяй! Ты пришел, чтобы рассказать мне о том, каким ты был в детстве? Ты сумасшедший?» «Не знаю. Для вас лучше было бы, если бы я был сумасшедшим. Расскажите-ка мне лучше, как складывались отношения между моим родным отцом и тем, кто занял его место». Анастасия Георгиевна с искренним изумлением вытаращила на Андрея выцветшие злые глаза. «Ты что несешь? Они и не знали друг друга». «Опять вранье». «Ты приходишь ко мне домой и мне же хамишь? Убирайся!» «Нет, пока я не выясню всего, что хочу. Что ваш сын сделал с моим отцом, вы знаете это?» «Повторяю, убирайся, пока я на тебя свою собаку не натравила». «Собаку? На меня?» Андрей Делан рассмеялся. «Как бы это я не натравил на вас, черненького такого, с хвостиком» и рожками, и копытцами. Я, между прочим, умею. Старуха встала. «Все, иду звонить в милицию или в скорую помощь. В моем доме сумасшедший, с которым опасно находиться рядом». Андрей тоже поднялся. «Вы правы, я опасен для вас». «Человек, которого вы хотели убить еще в очреве матери, мог бы простить острую нелюбовь к себе. Но я не прощу слез моей матери, вам, а вашему сыну — убийство моего отца». Пожелтевшая вмиг Анастасия Георгиевна замахнулась, чтобы ударить, но молодой человек перехватил ее руку. «Сын ваш получит сполна», — прошепел он. «Но понесет он только свое наказание. Вас его судьба, похоже, волнует не больше, чем судьбы остальных ваших детей. Но есть тот, кого вы любите. Любите уродской эгоистической любовью. Это единственное, на что вы способны». Но этот человек, по крайней мере, дорог вам. Вот его-то я и не оставлю в покое. Да, всё оказалось именно так, как он и думал. Он поймал взгляд ненавистных ему глаз и разглядел в них испуг. Настоящий испуг. И этого ему хватило... Хотя страх в глазах старухи быстро сменился прежней насмешкой. Она резко вырвала руку и потрясла ею, словно стряхивая грязь. «Ты на учете-то не состоишь?» «Дописался писатель! Или допился! Еще одно слово и...» «Да я уже ухожу. Поверьте в том, чтобы с вами болтать, нет большой радости». В машину Андрей садился, почти напевая. «Ничего. Для начала произведем небольшую разминочку. А потом уже возьмемся и за серьезное дело». Весь вечер Женька тщетно мотался по универмагам, палаткам и киоскам. Он скопил немного денег и теперь старательно искал подарок Андрею на день рождения, но не находил ничего привлекательного. Андрей не курил и не пил. У него не было особых пристрастий к аксессуарам одежды, он ничего не коллекционировал, не имел слабости, никаким мелочам, что можно было бы преподнести ему завтра, чтобы добиться искренней улыбки. Женька не имел представления. Отдариваться же официально не хотелось, хотя юноша и чувствовал обиду на брата, но тревожило его и чувство вины – Хотелось заключить перемирие, хоть ненадолго, хотелось сделать приятное брату, хотелось праздника, но что за праздник без подарков? Наконец, устав и отчаявшись что-либо приобрести, Женька просто купил здоровущий торт и гвоздики и побрел домой. Дома настроение его несколько улучшилось, потому что Андрей, немного повеселевший после отъезда Лидии, обратился к нему так же просто и сердечно, как бывало до размолвок, охотно рассказал о планах на завтра. «Вот что», — сказал старший брат в конце концов, — «позвони-ка Володьке, пригласи его. Давно мы с ним не общались. Только пусть бабке не говорит, куда идет». «Ну, само собой». Женя чуть не выронил из рук чашку с кофе. «А что ты так удивляешься?» — усмехнулся Белосельский. «Я тут с ним случайно встретился, до Москвы его подвозил. Надо же как-то отношения восстанавливать. Брат все-таки твой». Женя не видел, каким сделалось лицо его братца, иначе не стал бы так торопиться к телефону, не набирал бы полузабытый номер. Судя по реакции Володи, он тоже что-то там, возможно, едва не уронил. Естественно, гордая Анастасия Георгиевна не стала рассказывать внуку о посещении Белосельского, на что Андрей рассчитывал. И, конечно же, Володя согласился прийти поздравить своего почти родственника с 26-летием. Когда гости уже встали из-за стола, но продолжают веселиться, когда музыка звучит на весь дом, когда еще не до предела охмелевшие люди, сбившись в мини-компании, разбредаются по комнатам, болтают с упоением, смеются, танцуют, пьют на брудершафт, тогда начинается, возможно, самая очаровательная и яркая фаза праздника — И счастье, если она постепенно не переходит в заурядную и бестолковую попойку. Андрей, раскрасневшийся, особенно красивый сегодня, танцевал быстрый танец с хорошенькой девчонкой. Танцевал отлично, увлеченно, настолько увлеченно, что из внутреннего кармана белого пиджака выскочил небольшой бумажник, стукнулся о пол, выплюнул купюры и лег распластанный а смеясь, воскликнул Андрей, извинившись перед партнершей, прервал танец, быстро собрал деньги в бумажник и небрежно кинул его на комод. Володя наблюдал за перемещением денег как завороженный. Он уже видел их сегодня. Наблюдал, как они попали в бумажник. До начала праздника Игорь Иванов передал их Андрею. После проигрыша в казино, эпохального в его судьбе, Володя с жадностью смотрел на любые деньги, а уж на те, которые могли бы удовлетворить его кредиторов, тем более. Он глубоко вздохнул и отвернулся от комода, от лежащего на нем соблазнительного предмета. Ни Андрей, ни Володя не обратили внимания, что за всей этой сценой пристально наблюдает Натали. Ни вино, ни жара в комнате, ни сама бесшабашная атмосфера праздника не привнесли ни капли румянца на ее лицо, которое было даже бледнее обычного. Она переводила озадаченный взгляд с Андрея, уже бросившего танцевать и отправившегося к столу выпить коктейль, на Володю, отошедшего к окну с самым грустным выражением лица. Что-то мучило девушку, когда она начинала невольно размышлять о сложных отношениях этих двоих, об этом ей простодушно и без всякой задней мысли, поведал Женька. Деньги на комоде были третьей вершиной мысленного треугольника, которая проводила растревоженное не на шутку воображение «Андрей, Володя, Бумажник». Что-то очень темное, нехорошее сконцентрировалось внутри этого треугольника. Натали не видела, но чувствовала что-то или кто-то. Ни один из тех, кто находился здесь сейчас, не ощущал ничего подобного. Две смежные комнаты с Настеж распахнутой дверью по-прежнему пенились шампанским, музыкой и весельем. Ни за что на свете не смогла бы девушка ответить на вопрос, чего она-то сама не веселится, что тревожит её. Но ответ пришел сам. Пришел неожиданно и страшно. Мы глядим на мир материальными очами, но кто-то приоткрыл, вернее, истончил материальную завесу на внутреннем зрении Натали, и она увидела, как сквозь пелену, Это был черт, иначе не скажешь. Внутри воображаемого, но так неожиданно почувствованного девушкой треугольника, внутри черного сгустка пульсирующей энергии, которую она тоже ощутила и, увидев, который похолодело, нечто еще более черное, чуть расплывчатое, склизкое и рогатое, казалось, танцевало бешеный танец. Потом это невообразимое существо вместе с окружающим его мохнатым черным облаком, вид которого вызывал тошноту, поплыло к Андрею, от него проделало путь к комоду, от комода к Володе. Натали приложила руку к лбу, желая отогнать зрелище, сомкнула ресницы, попыталась глубже вздохнуть и потеряла сознание. «Да ничего страшного!» — услышала она мужской голос, который даже деловитая озабоченность не могла освободить от веселых ноток. «Душно у тебя слишком, Андрюш! А может быть, просто хватило лишку? Такие молоденькие пить не умеют!» Разлепив опухшие веки, девушка увидела, что она в Женькиной комнате. В нос ударил резкий запах на шатыря. Наталия полулежала на диване, Андрей, сидя рядом, бережно придерживал ее. Кроме него здесь были только Игорь и Женька. Иванов подносил на шатырь к лицу девушки и разглагольствовал. Женька, перепуганный, шевелил губами, похоже, молился. Андрей же ничего не делал, но одно выражение его глаз говорило о многом. Со мной все хорошо, приподнимаясь, произнесла Натали самым бодрым, а оттого неестественным голосом ласково скользнула ладонью по руке Андрея, благодарно улыбнулась Игорю и Жене, а было ей не по себе. То, что она видела и однозначно списывала на галлюцинацию, не давало покоя и Чувствовала Натали, это не скоро оставит ее. «Нет», — сказал Андрей, внимательно вглядываясь в ее лицо. «С тобой не все хорошо». «Я и впрямь, похоже, слишком много выпила». Натали старалась безмятежно улыбаться. «Андрей, я побуду здесь немного, книги посмотрю». «Я с тобой останусь», — предложил была Женька. «Нет!» — сказала Натали. «Нет!» — отрезал Андрей. «Пусть она отдохнет. Если хочет, пойдем». И вдруг к чему-то прислушался. Все то же самое. Песни, смех, болтовня, поддопиваемое спиртное. Белосильский чмокнув девушку в щеку, подхватил Женьку под руку и увлек за собой — В разгар веселья Игорь, пожав плечами, отправился за ними. Наталья осталась одна, голова шла кругом. Новая напасть! В одну минуту, в одну секунду ее нежный, взволнованный, заботливый, возлюбленный вновь переменился. А ведь он так бережно и ласково поддерживал ее, Так на нее смотрел, что за один этот взгляд она простила ему измену окончательно и бесповоротно, и вдруг... Вдруг он снова стал человеком, что не звонил ей целыми днями, не поворачивал к ней головы, когда она робкая и ничего не понимающая, приходила к нему по его же приглашению и смотрела, незамечаемая им как он в сумасшедшем ритме долбит по клавишам. Нет, с ним явно что-то не в порядке. Такое чувство, что кто-то периодически подчиняет себе его волю. Сегодняшняя галлюцинация. Да галлюцинация ли это была, помилуйте! Разве сам Андрей не сказал, что верит в бесов? Значит, наверное, и видит их? Уверовать в существование бесов Натали было проще, чем допустить возможность коллективного помешательства. «Ладно, нечего тут сидеть, надо найти Андрея, надо поговорить с ним, да, надо!» Это, однако, не так просто было. Среди гостей виновника торжества не оказалось, не было его ни на кухне, ни в коридоре. Впрочем, в коридоре Натали обнаружила еще одну дверку — Вела в подсобную комнатушку, едва ли не в чулан. И вот в этот-то чулан, в его пыли беспорядок, забились все те же — Андрей, Женя и Игорь. Но перед ними стоял еще и Володя, и растерянно обводил всех изумленным, негодующим и умоляющим одновременно взглядом. Лица Андрея, что стоял к ней спиной, Натали не видела. Она лишь слышала его голос, умевший становиться неприятным, злым. Редко ей, к счастью, доводилось слышать у него такой голос, и всегда он пугал ее, и этот голос сейчас говорил. «Я не сразу заметил, что мой бумажник не полон. Ты, наверное, воспользовался тем, что мои гости танцуют в зале, а мы с Игорем и Женей помогаем Натали». «Ты с ума сошел!» — прошептал Володя. «Да?» «А что же ты тогда таскаешь тысячу баксов в кармане? Да и когда успел разбогатеть или выиграл-таки в своем казино?» Володя дрожал, его голос срывался. «Я вам клянусь! Я...» «Вот!» — он перекрестился. «У меня никаких денег не было!» И никаких денег я не брал. Андрей, ну, я клянусь!» Все молчали. Натали переводила дыхание. «Мне их кто-то подбросил», — тихо сказал Володя. «Подбросил? Вот как!» В неживом голосе Белосельского не было ничего, кроме сарказма. «Может быть, я и подбросил?» «Может быть», — сказала Натали. Все обернулись на ее возглас. Она открыла Настя ж дверь в коморку. Впившись в ручку этой двери, заговорила быстро, взволнованно, боясь, что ее перебьют. «Андрей, я все видела. Это было что-то ужасное. без черт, короче, дьявол какой-то. Я потому и сознание потеряла. Ты...» Ты ему что-то на ухо шепнул. Или он тебе, а потом... Он взял твои деньги и сунул Володе в карман. Вот как дело было. Я видела, я в здравом уме. Игорь громко, негодующе фыркнул. «Ну, ребята, это нечто. Спектакль — высший пилотаж. Вы что?» Затащили меня на розыгрыш одной из сценок Андрюшкинова нового романа? Вот спасибо. Позабавили, честно. А теперь пойду-ка я, дружище, с народом повеселюсь. С этими словами он покинул компанию, весело насвистывая, ловко скрывая недоумение. Но никто из оставшихся даже не улыбнулся. Женя изменился в лице и несколько раз перекрестился. Испуганный и морально измученный Володя едва ли не плакал. Андрей сильно помрачнел, хотя единственный из всех не выказал никакого удивления. Он поднял деньги, которые двоюродный Женькин брат с отвращением кинул на пол, и неожиданно стал засовывать их ему обратно в карман. От этого непонятного действия бедный юноша перепугался еще сильнее, «Ты... что ты делаешь, Андрей?» «Владимир, она права. Натали, права, слышишь? Без беса тут и в самом деле не обошлось. Андрей силой вложил в руку Володе купюры, от которых тот все еще пытался избавиться. Ты в долг просил, вот в долг и бери. Отдашь потом, когда-нибудь. А не хочешь — не отдавай». «Я? Нет!» «Да бери же ты, Володька! Кому говорю? Где возьмешь-то еще и...» «Вот что, Наташа! Пойдем! Мне надо поговорить с тобой!» И больше не обращая ни на кого внимания, Андрей подхватил девушку под руку и потащил ее за собой. Ошеломленный Володя с ненавистью комкал злосчастные доллары. Он понимал, что брать их ему ни в коем случае не следует. После непонятного, беспричинного, издевательского унижения, которому его подвергли здесь, взять эти деньги означало продать за них себя самого, свою честь и самоуважение. И все-таки он взял. Страх перед Анастасией Георгиевной оказался сильнее самого мучительного стыда. Володя взял деньги презирая себя и ненавидя Андрея. Он не смел взглянуть на Женьку, своего брата и бывшего приятеля, который один оставался с ним сейчас. Он вышел из каморки, не говоря ни слова, прошел к входной двери, обулся и покинул квартиру ни с кем, даже с Женькой не попрощавшись. Улица встретила его теплым дождем, размеренным, спокойным, Теперь Володя мог плакать, не опасаясь, что слезы будут кем-то замечены. Ему снова вспомнилась удивительная маленькая женщина из Необыкновенного, и он знал вещего сна, ясноглазая, улыбчивая, добрая. Он мысленно обращался к ней сейчас и спрашивал, «Что же это такое случилось? Почему Натали видела беса, и был ли это действительно бес?» Володя, как фанатичный поклонник фэнтези, почти верил в существование эльфов, потому поверить в существование бесов труда ему не составило. Правда, поверить тоже почти. Но если нечто ужасное видело Натали, то почему не видел он Володя, а Андрей видел? Странный он этот господин Белосельский. Очень странный. И романы у него странные. Не связан ли он сам с какой-нибудь бесовщиной? Едва Володя подумал об этом, как ему захотелось броситься назад, кинуть проклятые деньги обратно братцу и бегом, бегом от него забыть обо всем, как о тяжелом сне. Но малодушие мешало исполнить это замечательное намерение. Приходилось идти-идти вперед под дождем, не торопясь, уже промокая насквозь и не чувствуя от этого никакого дискомфорта, потому что все чувства проникнуты, пропитаны, пленены совсем другим. И вдруг впервые за всю сознательную жизнь в душе Володи родилась странная, как ему показалась, мысль, а не зайти ли в церковь. Раз такое дело, что рядом с ним добрые люди видят чертей, так почему бы не пойти туда, где от этой нечисти можно спастись? Нет, от всего этого с ума сойти можно.